Номер 95. Война с туберкулёзом. Палочка Коха. Говорят, в спорах рождается истина. И хотя речь идёт о микробиологии, в данном случае это не грибные споры, а обыкновенные человеческие. И это утверждение бессмысленно опровергать, ведь именно благодаря тому, что когда-то Луи Пастер и Роберт Кох не поделили между собой славу, Туберкулез перестал быть приговором, хотя и остался опасным заболеванием, требующим внимательного наблюдения и своевременного лечения. Когда Кох стал практикующим врачом, жена подарила ему микроскоп. В результате наблюдения за различными микроорганизмами Кох добился определенных успехов. Он научился фотографировать бактерии, а также подкрашивать препарат, чтобы сделать объект наблюдения более различимым. Обладая таким арсеналом и незаурядным умом, Роберт Кох с лёгкостью опередил Луи Пастера в исследовании сибирской язвы. В ответ тот пригрозил втоптать имя Коха в грязь, и учёному нужно было срочно открыть что-то потрясающее. Он не искал лёгких путей, поэтому взялся за исследование туберкулёза, который во все времена считался неизлечимым. Понадобилась 271 комбинация красителей, чтобы возбудитель этой болезни стал, наконец, виден в препарате. Но Кох не остановился даже на этом. Он исследовал жизненный цикл бактерий, выяснил, что они не гибнут при кипячении, а процесс их деления происходит в течение 14-18 часов. Кроме того, он вывел чистый препарат и заразил им морских свинок у которых вскоре проявились нужные симптомы. Не все его открытия были одинаково успешны. Например, ученый считал, что туберкулез можно лечить с помощью продуктов жизнедеятельности, вызывающих его палочек. Эта гипотеза не оправдалась, но со временем выяснилось, что эти продукты жизнедеятельности способны выявить, болен ли человек туберкулезом. Их введение получило название реакции Манту. Чума научила нас гигиене. Холера заставила фильтровать воду. Туберкулез помог открыть антибиотики. Бернард Вербер